Игорь с утра укатил на такси, не дожидаясь завтрака, семья заждалась своего путешественника. Я же первым делом побрился. Борода дело хорошее, но мне было привычнее быть гладко выбритым. Затем контрастный душ и легкий завтрак. И вот я на пути в новый день. Жаль только, что он принесет кому-то несчастье, но моей вины в этом не было. Когда я налил себе чай, раздался звонок в дверь. Не представляя, кто это мог быть, я посмотрел в глазок. Это был Димыч. Он был в костюме при галстуке и старался не смотреть в глазок. «Привет!» — я посторонился. «Заходи. Ты чего это при параде с утра пораньше?» «Привет!» — он начал переминаться с ноги на ногу. «Можешь не разуваться, все равно в квартире беспорядок. Только вчера приехал. Кстати, я у тебя еды немного позаимствовал. Видел, не переживай». Я так и понял, что тебе есть нечего. Когда ты тут был последний раз? Давно, я же к Свете переехал. Собственно, я к тебе с вопросом. Можно пройти? Я махнул рукой, и он прошел в комнату. Чай и кофе будешь? Вернулся на кухню за чаем. Можно еще бутерброд какой-нибудь сделать? Спасибо, на работе накормят. Я вошел в комнату и сел напротив Димыча. Вопрос вот какой. Раз ты здесь не живешь, может, будешь сдавать квартиру? тебе что жить негде я усмехнулся и принялся отхлебывать чай не мне у меня сотрудник без жилья остается попросили съехать бывает так ты ему свою сдай соседнюю не могу сережа думал об этом в первую очередь но не могу для меня пока там еще мама живет понимаю я поставил чашку на пол рядом с собой но ничем помочь не могу я возвращаюсь в эту квартиру домой о как «Решили вдвоем сюда переехать. Здорово. И к работе ближе. Может, тогда ту квартиру сдадите, а? Парень, золото. Никому мешать не будет». «Я один переезжаю. К себе». Димыч смотрел на меня недоумевающим взглядом. Расстегнул пиджак, ослабил узел галстука и наклонился вперед. «Чего-чего? Ты в походе что, лягушку поцеловал, а она в принцессу превратилась? И теперь вы вместе будете жить долго и счастливо?» Смешно, но нет. Много чего случилось. И в походе были истории, и по дороге домой принцессу встретил. Правда, ненадолго, но запомню навсегда. Но не в этом дело. А что тогда? Скажи мне, молодой сосед, ты давно уже в браке. Сегодня 10 лет, будем у меня на работе отмечать. Собственно, поэтому и при параде. И почему вы так долго вместе? Что вас держит? Сложный вопрос. А ты попробуй попроще мне объяснить. Я же ни разу еще не женат. Когда мы только начали встречаться, так получилось, что мы оба пережили сложное расставание. Мы долго друг к другу присматривались, причем я дольше. Не скажу, что между нами вспыхивали какие-то искры или прочие любви с первого взгляда. Я думаю, что мы нашли друг друга, так как оба нуждались в поддержке. А еще нам надо было вернуть веру в любовь. Случайная встреча переросла в дружбу, а затем и в любовь. Это было восхитительное время. Потом началась рутина семейной жизни, и мы чуть было в ней не потонули. Начали меньше интересоваться, кто чем занят, у кого какие дела. «И что вас спасло?» «Любовь. Оказалось, мы все еще безумно были влюблены. Только быт нас заел. Мы сели как-то на кухне и проговорили всю ночь». Решили все вопросы, все проблемы, а через девять месяцев жена сделала мне самый замечательный подарок. Он сделал нас еще сильнее, а любовь крепче. То есть у вас отношения построены на вашей любви друг к другу? Конечно. По-другому и быть не может. Ты извини, сейчас задам дурацкий вопрос. А что было бы, если бы ты влюбился в нее не по своей воле? Это как? Он откинулся назад и пристально посмотрел на меня. Насильно, что ли? «Пусть будет насильно, но это не важно. Важно, что не по своей воле». «Не знаю», — он почесал затылок. «Но жили бы мы вместе?» «Не знаю. Очень сложно». «Хорошо, упрощаю задачу. Ты внезапно узнаешь, что ты ее никогда не любил. И все это был обман. Она тебя обманула, чтобы женить на себе и родить от тебя ребенка. При этом она тебя любит, а ты чурбан. На нее внимания не обращаешь». Ну и задачки у тебя сегодня. Хотел просто поболтать, а оказался на допросе с пристрастием. Димыч опять почесал затылок и продолжил. Я бы забрал ребенка и ушел. Жить бы с ней точно не стал. Погоди, так это у тебя? У меня. Как, почему не спрашивай? Не могу сказать, прости. Но ситуация похожая. Так чего сидишь? Позвони, пошли ее в лес. Не могу позвонку бросить. Она и взаправду любит меня. Только теперь это для меня не имеет никакого значения. Сейчас как раз собираюсь к ней ехать и поговорить. И много вы там наговорите? неважно сколько. Для меня важно сказать ей честного лицо, что между нами все кончено. Дело твое. Но не нравится мне эта затея. Судя по тому, что ты сказал, у нее не все дома. Может что-то произойти. Не могу я так. Но не могу позвонить и послать. Не привык. «Опять же, дело твое. Просто будь осторожен. Я постараюсь, а тебе хорошо провести время с семьей». Он встал, пожал мне руку и ушел. А я начал собираться к Свете. Сегодня день, когда все решится.